Лекция шестая. Направление времени. В своём романе Посредник Лэсли Полс Хартли пишет: "Прошлое это другая страна, там всё иначе. Но почему прошлое так отличается от будущего? Почему мы помним прошлое и не помним будущее? Иными словами, почему время течёт вперёд? Связано ли это с расширением Вселенной?" операции СПТ. Законы физики не делают различий между прошлым и будущим. Точнее, законы физики не меняются при сочетании операций, обозначаемых S, P и T. S означает замену частицы античастицами, P зеркальное отражение, когда право и лево меняются местами. Т означает изменение направления движения всех частиц на противоположное, обращение движения вспять. Законы физики, управляющие поведением материи при нормальных условиях, не изменяются при операциях S и P. Иными словами, жизнеобитатели другой планеты, являющиеся нашими зеркальными отражениями и состоящими из антиматерии, ничем не отличалась бы от нашей. Если вы встретите инопланетянина, и он протянет вам левую руку, не пожимайте её. Он может состоять из антиматерии, вновь исчезните в грандиозной вспышке света. Если законы физики не изменяются при комбинации операций S и P, а также операций SP и T, они должны оставаться неизменными и при операции T. И всё же в обычной жизни существует большая разница между прямым и обратным направлениями времени. Представьте себе чашку воды, которая падает со стола и разбивается на мелкие осколки. Если снять об этом фильм, то вы сможете легко определить, когда его показывают в прямом направлении, а когда в обратном. Если показывать его в обратном направлении, то вы увидите, как осколки внезапно собираются вместе и запрыгивают с пола обратно на стол, образуя целую чашку. Вы понимаете, что фильм показывает в обратном направлении, поскольку в обычной жизни такое никогда не случается. В противном случае производители посуды давно бы разорились. Жизнь обитателей другой планеты, являющихся нашими зеркальными отражениями, и состоящих из антиматерии ничем не отличалась бы от нашей